Глава 17. Марш бросок босиком. Нет, серьёзно? Чего не добились? настаивал Лу. Да они разулись и чего хорошего они этим добились? Дело даже не в том, чего хорошего они этим добились, ответил Юсуф, а в том, что хорошее стало возможным. Ладно, хорошо, что хорошее стало возможным. Юсуф посмотрел на Мэйли и Майка. Хотите ответить на этот вопрос? «Конечно», — ответила Мэй Ли и посмотрела на Лу. «На самом деле я не знаю точно, что хорошее стало возможным, мистер Герберт», — начала она. «Откуда она знает, кто я такой?» — удивился Лу. «Но я знаю, что произошло с Дженни», — продолжила она. «Дженни сама добровольно решила записаться в программу. Готова поспорить, вы такого не ожидали». «Не ожидал», — согласился Лу, удивлённо подняв брови. «Как это случилось?» Но через несколько часов мы наконец-то добрались до торгового центра. Там Дженни наткнулась на одну из своих подружек и начала ей рассказывать о том, что с ней сделали родители и о программе, в которую они пытаются её записать. Она сказала, что мы работаем на эту программу и что мы почти целый день ходим за ней. Подруга посмотрела на ноги Дженни, потом на наши ноги. У всех нас они были стёрты до крови и задала тот же вопрос: "Что и вы, мистер Герберт, босиком?" Вы бегали по городу босиком? Ага, сказала Дженни и захихикала. Тогда подруга посмотрела на нас, снова на Дженни и сказала: "Но ну не знаю, Дженни, вроде бы на вид неплохая программа, может быть, тебе всё-таки стоит попробовать?" Мы немного поговорили все вместе, потом её подруга ушла. Тогда Дженни повернулась к нам и сказала: "Ну ладно, расскажите мне про этот ваш лагерь Мория". Мы ответили на все её вопросы. Рассказали о Юси и Аве, о диких местах, в которые мы отправляемся, о том, как сами добываем пропитание, о том, как это весело и интересно, и какими свободными мы себя чувствуем. Впрочем, насчет свободы она нам не поверила, — засмеялась Мэйли. Но все равно слушала, и потом, когда мы еще поговорили, знаете, что она сказала? Все внимательно ждали ответа. Она сказала, «Ладно, я пойду». И все. «Да». Она со|брадости она, конечно, не испытывала, по-моему, скорее просто смирилась. Но она пошла сама. И когда мы снова приехали сюда и остановились на парковке, Дженни сказала: "Извините за всё, что я вам сегодня наговорила, и за ваши ноги". Она искренне просила прощения. Я видела слёзы в её глазах. Итак, мистер Герберт, связано ли то, что мы разулись, с тем, что Дженни сейчас в безопасности и добровольно согласилась отправиться в поход? Я не могу сказать точно, об этом нужно спросить её саму. Но одно я знаю точно. Я знаю, что эта пробежка босиком значила для меня. Я присоединилась к Дженни в её мире. Именно так мы всегда пытаемся поступать. Мы даём людям пространство, чтобы помочь им выбраться из ящика. Например, когда мы идём в поход, и у ребят с собой нет ничего, кроме свёртка с едой и понча, у нас с собой тоже нет ничего, кроме такого же свёртка с едой и понча. Если только, вставил Майк из соображений безопасности, нам не требуется иметь с собой что-нибудь ещё, например, радиопередатчик или аптечку. Верно, согласилась Майли. Небольшая разница всё-таки есть, но мы сводим её к минимуму, потому что если бы, скажем, у ребят не было никакой другой еды, кроме кукурузной муки, а я бы достала конфету и стала её есть, какое бы я показала отношение к ним? Или если бы им пришлось спать на твёрдой земле, а у меня был с собой надувной матрас, какое бы я показала отношение к ним? Как к объектам, послышался хриплый голос Мегире застав в расплох почти всех присутствующих. «Верно», — сказала Майли, — «я бы считала, что лучше них и заслуживаю большего, чем они. Как думаете, как бы после этого ко мне стали относиться ребята?» «Точно так же», — снова ответил Мигель. «Именно», — ответила Майли, — «разделяя с участниками все их тяготы, мы помогаем им, потому что не заставляем их сердца обращаться к войне». «И так, мистер Герберт», — продолжила Майли, — Снова взглянув на Лу, изменил ли наш поступок что-то для Дженни? Не знаю, но для меня он изменил всё. Он помог мне сохранить мир в сердце. А вот это уже, возможно, что-то изменило и для Дженни. Как нам всегда говорят Юсуф и Ави, мы не можем быть миротворцами, если в наших собственных сердцах нет мира. Лу сидел поражённый. Перед ним стояла двадцатилетняя девушка, скорее всего, меньше 2 лет назад окончившая школу, которая к тому же была когда-то малолетней хулиганкой, но при этом она понимала жизнь так, как Лу и представить себе не мог. "Спасибо вам, Мэйли и Майк", сказал Юсуф. Повернувшись к группе, он добавил: "Как вы считаете, ваши дети сейчас в хороших руках?" "И ещё в каких?" ответила Гвин. Остальные охотно согласились. Спасибо. Луки внул Майли, потом Майку. Не за что. Итак, продолжил Юсуф после того, как молодые вожатые ушли, вы познакомились с нашим секретным оружием, молодыми ребятами из лагеря Море, которые творят чудеса в жизни ваших детей. Я хочу обсудить кое-какие следствия из того, что они нам только что рассказали. Большинство войн между отдельными людьми принадлежат к холодной, а не горячей разновидности. Например, стойкая неприязнь, затаённая на много лет злоба, ресурсы, которые придержали, вместо того, чтобы ими поделиться, помощь, которая не была предложена. Это акты войны, которые сильнее всего угрожают нам дома и на работе. И принципы, которые изложила Мэй Ли, применимы в этих условиях точно так же, как и в походах с вашими детьми. Давайте посмотрим, например, на работу. Подумайте о привилегиях, которыми вы наделяете себя, при этом заставляя подчинённых соответствовать другим стандартам. Например, долгий отпуск, выделенное место на парковке, особые условия, публичное внимание, разница между усилиями, которые прилагаете лично вы, чтобы чего-то добиться, и усилиями, которые приходится прилагать остальным сотрудникам в вашей организации. Какие из этих привилегий необходимы или неизбежны, а какие мы присваиваем себе, потому что считаем, что мы лучше и важнее других и заслуживаем особого отношения? Но что, если так оно и есть, возразил пусть и довольно добродушно Лу. Вы действительно важнее других? Да. Тогда я задам себе вопрос: какие особые условия необходимы мне, чтобы выполнять мои жизненно важные функции, а какие являются просто потаканием личным капризам? Иными словами, какие из этих особых условий конфеты и надувные матрасы, а какие радиопередатчики и аптечки? Но почему такой вопрос вообще нужно задавать, возразил Лу. Если я работал всю жизнь, чтобы добиться того, чего добился, мне разве нельзя этому порадоваться? Юсуф улыбнулся, ему явно нравился этот диалог. Можно, Лу, конечно же можно. В этом-то весь смысл, потому что все остальные тоже хотят порадоваться плодам своих трудов. Перед вами, как перед лидером, встаёт вопрос: сможете ли вы создать среду, которая приятна для ваших подчинённых так же, как для вас, работу, которой они так же радуются, как вы, и которой так же верны, как вы? Лучшие лидеры это те, за кем хотят следовать другие. Людей, за которыми другие следуют только потому, что их заставляют или вынуждают, называют иначе. Мы зовём их тиранами. Тираны Это слово прозвучало для Лу неприятно. Именно так его назвал один из уволившихся директоров, Джек Тейлор. «Несомненно, Кори бы тоже сказал что-нибудь такое», — подумал он. Лу не стал говорить, что любой, кто припаркуется возле офиса Загрума, сразу поймет, на каком месте стоит машина Лу. Зайдя внутрь, он сразу поймет, какой кабинет, какой стол, какая мебель принадлежат Лу. И правила для Лу действительно отличались от правил, которым подчинялись все остальные. Другим сотрудникам, например, необходимо было получать от него одобрение на траты более двух тысяч долларов, а он мог тратить сколько угодно денег и когда угодно. «Но я же босс», — заступился он за себя. «Так что вы хотите сказать, Юсуф?» — вызывающе спросил он. «Что я не заслуживаю никаких дополнительных благ за все, что я сделал. Ради всего святого я построил эту компанию». «Один?» «Простите? Вы построили эту компанию один?» Нет, я не это имел в виду. Нет? Вы же так сказали. Но я не это имел в виду. Лу с трудом подбирал слова. Я имел в виду, что возглавлял строительство, если бы не я, ничего бы вообще не построили. Вы несомненно правы, Лу. Я в этом не сомневаюсь. А вот вам вопрос. Что для вас сейчас важнее: хвастаться высоким положением, которое вы заслужили своим трудом, или же создать команду и организацию, которая переживёт вас, превзойдёт вас, станет расти дальше и в конечном счёте будет благодарить и почитать вас? Чего вы хотите, Лу? Этот вопрос снова вернул Лу в зал заседаний в день бунта совета директоров. Кит Стиноруд, Джейк Тейлор, Нельсон Манфрод Кирк Уэйр, Дон Шиллинг, тем утром Лу написал их некрологи, а вместе с ними, возможно, и некролог своему детищу компании Загру. «Кого ты обманываешь?» — поддразнил он себя. «Мы в свободном полете, никто не будет благодарить меня и уж тем более почитать. В компании обожали только Кейт». Кейт. Вспомнив ее имя, он вдруг посмотрел на нее совсем по-другому. «Она была одной из нас», — подумал Лу. «Вот почему все ее обожали и следовали за ней. Она не считала себя лучше других. Да, может быть, ей больше повезло, но она не была лучше». «Черт меня дери!» — выпалил Лу, качая головой. «Черт меня дери!» «Простите?» — спросил Юсуф. «Я недавно уволил единственного человека в компании, который отказывался играть по тем же правилам, что все остальные», — начал Лу. Её глаза были подёрнуты дымкой, она обращалась со всеми одинаково, и иногда с ума сходила ввиду, как внимательно она относится ко всем сотрудникам, даже временным. Лупа молчал. Однажды я даже видел, как она помогает уборщикам прибираться в столовой, потому что народу не хватало. Я просто глазам не поверил. Мне казалось, что она зря тратит своё время и мои деньги, но люди её действительно обожали. проговорил он, понимающе качая головой. Ещё она всегда демонстративно парковалась в самой дальней части стоянки, говорила, что ей полезно ходить пешком. Сейчас он понял, что дело было не только и не столько в пользе физических нагрузок. А теперь я остался с такими же людьми, как я, продолжил он, которые считают, что заслуживают только лучшего. Он с отвращением покачал головой. У меня много лет было лучшее место на парковке, да и всё остальное тоже было лучше. Если уж на то пошло, и посмотрите, до чего меня это довело. После того, как я уволил Кейта и остальных, в компании начался кризис. Профсоюз держит меня на прицеле, все нервничают, производительность упала, клиенты спрашивают, что происходит, а я торчу тут в аризоне отчасти из-за того, что обязан, а отчасти из-за того, что даже не представляю, как разгребать весь этот бардак в компании. А сейчас до меня дошло. Бардак устроил я. Вот что вы пытались мне сказать. Бардак это я. Но «Ну, на самом деле это сказали вы, смущённо ответил Юсуф. Я такого не говорил. Хорошо, давайте я это скажу, проворчала Элизабет, глубоко погрузился в свои мысли. Неудивительно, что все любили Кейт и шли за ней, продолжил он, обращаясь больше к себе. Чёрт возьми, как же я ошибся. И что вы собираетесь с этим делать? Не знаю, честно ответил он. Может быть, Кейт вам что-то посоветует, спросил Юсуф. Но я уволил её, её больше рядом нет. Напротив, Лу, вы ещё никогда так много о ней не думали, как сейчас. Возможно, вы и прогнали её из своей компании, но вот из своей головы прогнать не сумели. Я не прав? Нет, вы правы, ответил Лоу, опустив голову. Кейт любили не без причины, продолжил Юсуф. Именно по этой причине люди следовали за ней и работали на неё. И судя по тому, что я узнал о Кейт, у меня есть подозрение, что же это за причина? И этому только что научила нас одна из наших Кейт, Майли. «Кейт создала пространство для сотрудников Загрума, похожее на то, что Мэй Ли создала для Дженни. Готов поспорить, что Кейт, как и Мэй Ли, приходя каждое утро на работу, разувалась или делала что-то, что можно счесть эквивалентом этого в вашей компании. В среде, где часто главенствуют страх и самолюбие, она создала пространство, в котором люди могли отбросить свои тревоги и преуспевать». Юсуф подождал ответа Лу. «Я прав?» Наконец спросил он. «Да», — ответил Луч, «и мысли были сейчас далеко-далеко в коннектикутском офисе. Вы правы».